Не огня, ни темной хаты, глужий снег навстречу мне. Только версты полосатые попадаются одни. Местечко искал, где зарыть. Все так прояснилось, что Бенедикт сел, спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то, как же указание то пропустил? А Адавича, что пели-то с Лев Львовичем? Степь до да степь кругом, путь далек лежит, то и степи глухой умирал ямщик. Ну, чего его в степь понесло, если некодику прятать?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 Так, степь у нас где? Степь на юге. А что же он все приговаривает? Запад нам поможет. А Никита Иванович ни по чем, дескать, не поможет, должны сами. Так как же? Где? Теща в дверь стукнула. Детей купать смотреть будете? Не мешать! крикнул Бенедикт истошно, рукой рубанул на отмаш. Дверь закрыть. Да купать-то? Дверь! И смысле сбила тудыть. Бенедик торопливо облачился, зипун, балахон, колпак, ссыпался по лестнице, свистнул вялому Николаю запрягаться, погонял нетерпеливо, притоптывал в — Горизонт обсмотреть! Непременно надо горизонт обсмотреть, пока еще свет зимний, малый, не погас. Посмотреть горизонт на четыре стороны. К дозорной башне ехал Бенедикт вот куда. Никогда еще на дозорную башню не лазал, да и кто ж голубчика на нее допустит? Запретная до государственная. Только стражи до Мурзы на башню допускаются. А почему? Потому что, видать, с нее далеко, а это дело государственное, не для всякого. Не зачем простому голубчику вдаль смотреть, не по чину. Может, там вдали войска войско какое идет?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 Вступил в башню, пахнула псиной от нечистых зипунов, тяжким духом дешевой ржави, курили сырую, неочищенную, с остями и соломой. Деревянные ступени гремели под ногами. Винтовая лестница с желтой наледью. Тут справляли нужду. Затаптывали окурки. На стенах, посверкивающие изморожью, выцарапливали матерное, привычное бездуховность. Восходил долго, опираясь на крюк. На площадках отдыхал. Изо рта выходил пар, да так и оставался висеть клубком, встылом, сраном в воздухе. На верхней площадке испуганно тернулись, обернулись на красный балахон государевые работники. «Вон!» — приказал Бенедикт. Работники дрызнули прочь,